Два 16. -я. Зверь рыкающий. Дверь распахнулась без звука, и король с рыцарем шагнули в пропахшую пылью полутьму. Впереди было довольно высокое ограждение, а в сторону уходили стены. Из-за ограждения поднималось слабое рассеянное свечение. Совсем рядом нависал покрытый слоем копоти потолок. Они оказались, как понял Артур, на галерее, идущей по периметру зала гобеленов. Устроена она была так, что снизу ее существование не обнаружил бы и самый внимательный наблюдатель. «Тише!» — еще раз прошептал он селот. Артур сделал шаг вперед. Внизу простирался обширный зал, скупо освещенный торчащими из стен факелами. По серым плитам пола навстречу друг другу, отбрасывая на стены гигантские тени, шли мужчины и женщины. Волосы ее, как показалось королю, в первый миг были черными, но на следующий момент блеснули золотом. Статная фигура была удивительно знакомой. Артура больно кольнула в сердце. Мужчина был широкоплеч, волосы его падали на плечи, а когда багровый свет коснулся лица, стало ясно — вот он, ушедший с пира к Хаук. Не дойдя пары шагов, он раскинул руки. Женщина метнулась к нему в объятия, прижалась к широкой груди. — Как долго я тебя ждала! — донесся снизу страстный шепот, услышав который король покачнулся. — Он опять послал тебя далеко! «И мне было так одиноко! Ведь ты знаешь, как я тебя люблю!» Он узнал бы этот голос из тысячи, различил бы его в грохоте урагана, не спутал бы ни с чем. Это был голос его первой и единственной настоящей любви — голос Гвиневры. Артур чувствовал, что задыхается, что мир вокруг колышется тяжелыми складками, точно темную и ткань. Он вцепился в ограждение с такой силой, что ощутил, как проминается под пальцами крепкий камень. Голоса снизу, один из которых принадлежал вождю северян, доносились словно сквозь шум водопада. Король изо всех сил желал, чтобы это оказалось страшным сном. Он даже не подумал, почему любовники выбрали для встречи настолько неудобное и доступное любопытным глазам место. Чуть сбоку за севереном наблюдал Ланселот. В первый момент, когда лицо короля побелело, точно его обсыпали мукой, он даже испугался. Но потом пришел в себя, с радостью ощущая, что хитрый план, родившийся в седой голове старого друида, воплощается в жизнь. Внизу, на плитах зала, один из рыцарей, даже не знающий, для чего он тут, разыгрывал с собственной любовницей сцену встречи, а в темном углу, куда не проникали лучи факелов, замер удерживая колдовские личины Мерлин. Мужчина скинул женщину на руки, и та весело рассмеялась. — Бабу сегодня же ночью утопим, — хладнокровно подумал он селот Глядя, как лицо короля становится серым, будто старые камни. А то они все болтливы. Любовники покинули зал, затихли последние отголоски их смеха. Артур, сгорбившись, точно ему на спину легла каменная плита, медленно побрел к двери. В этот момент он впервые ощутил, что он уже не тот молодой рыцарь, как 20 лет назад, и что возраст что-то значит даже для того, кто правит всей Британией. Ланселот с ужасом смотрел, как черные волосы на висках короля теряют цвет, превращаясь в седые. Впервые затея с обманом не показалось молодому рыцарю столь уж хороший. Когда они вернулись в пиршественный зал, то Хаук был на месте. Артур мазнул по нему отсутствующим взглядом, уставился в пол. Ланселот тихо выругался про себя. Ожидаемой вспышки ярости, во время которой правитель Британии просто приказал бы убить Конанга и всех его воинов, не произошло. С легким шелестом колыхнулся воздух. Мерлин почти бесшумно опустился на свое место за столом. Его вопрошающий взгляд уперся в лицо короля. За этот вечер друид тоже будто бы постарел на несколько десятилетий. Морщины, на похожей на пергамент кожи, казались пугающе глубокими, набрякли тяжестью мешки под глазами. Артур сидел неподвижно и безгласный, точно статуя. Пир потихоньку затихал. Барды, повинуясь мгновению руки Мерлина, покинули зал со скоростью молнии, по одному удалились рыцари, не желая попадаться на глаза разгневанному повелителю. Даже викинги, громко рассуждая о том, где бы продолжить пьянку, канули в неизвестном направлении. Слуги, словно тараканы, попрятались по углам. В помещении среди кислых запахов завершенной трапезы остались лишь сам Артур, Мерлин и одиннадцать из двенадцати паладинов круглого стола. Не было только тристана. «Государь!» — осмелился нарушить тишину Гавейн. «Что вас тревожит?» Раздавшийся в ответ Рык сделал бы честь разъяренному дракону. От него колыхнулось пламя факелов, а служанка, заглянувшая зачем-то в зал, едва не лишилась чувств. «Я не верю!» — вскричал Артур. «Не верю! Такого не может быть!» «Но вы же видели!» — попытался возразить Ланселот, но король не слушал его. «Почему? Почему?» Вопрошал он, уставившись в пространство, глазами полными ярости. «Почему это случилось именно со мной?» Рыцари смотрели на короля с глубоким сочувствием, а в взглядах тех, кто был посвящен в интригу, крылось напряженное ожидание. «Ну когда? Когда король отдаст приказ уничтожить ненавистных чужаков?» «Те сейчас одурманены пивом, отяжелели после обильного пира, их легко будет порезать сонными». Артур провел ладонью по щекам, словно снимая налипшую паутину. и тут же малейшие следы горя исчезли с его лица. Черты затвердели, губы сжались, и только в серых глазах можно было прочитать боль. «Мне достойно правителя поддаваться чувствам», проговорил он спокойно, обведя взглядом удивленных паладинов. «Конечно, мне хотелось бы лично вырвать сердце негодяю, покусившемуся на мою честь». Он встрепенулся, точно охотничья собака в предвкушении приказа хозяина. «Но я не уверен в том, что видел». Глаза слишком часто обманывают меня в последнее время. «Государь, вы оставите все так, как есть?» — недоуменно спросил Мерлин. «Я должен поговорить с королевой», — жестко ответил Артур. «И не сейчас, когда мой разум затуманен гневом и ревностью, а позже. Может быть, тут какое-то недоразумение». «Но...» — начал был гавейн, но король резко оборвал его. «Никаких «но». «А сейчас, да, прямо сейчас, мы отправляемся на охоту!» Артур оглядел замерших в изумлении рыцарей. «Что застыли? Распорядитесь насчет слуг, собак и всего прочего. Переночуем в лесу. Нет ничего более успокаивающего, чем травля дикого зверя». «Какая охота, государь!» — вскинулся синишаль Кей. «Завтра же опять пир!» «К пиру мы вернемся!» — кивнул Артур. «Обязательно!» Он стремительно поднялся, высокий, могучий. Твердо ступая, вышел из зала. Рыцари смотрели ему вслед. Мерлин выглядел слегка обескураженным. А на красивом лице Ланселота застыло такое выражение, словно белокурый рыцарь проглотил пиявку. Ему ужасно хотелось ругаться. Когда Ивар проснулся, то яркий солнечный луч, словно поток золотых стрел, врывался в узкое окно, говоря о том, что уже далеко не утро. По света перемещались в медленном танце пылинки. Смотреть на них было завораживающе приятно. Вчерашний вечер терялся в тумане. Пир закончился грандиозной попойкой прямо в замковом погребе, куда всех повел Вемонт, неизвестно когда успевшись дружиться с управителем. Пенилось пиво, наливаемое из огромных в рост человека бочек. Сырой аромат подземелья щекотал ноздри. визжали бежавшиеся на шум веселья, как пчелы на запах цветка служанки. Как Ивар добрел до гостевого покоя и приземлился на лавку, он не помнил. Вспоминалось лишь, что глубокой ночью его разбудило лошадиное ржание, донесшееся со двора замка. В окно проникал свет факелов, стучали по камню копыта, слышались раздраженные голоса. Затем все стихло, и молодой викинг вновь уснул. Голова болела, хоть и не сильно. Мысли сменяли друг друга с одуряющей неспешностью. Радость переполняла от осознания того, что завтра можно будет покинуть камелот. Дрожью в желудке напоминала о себе необходимость посетить еще один пир сегодня же вечером. В углу комнаты кто-то протяжно стонал. Ощущая себя так, будто тело выложено из множества плохо состыкованных друг с другом кусков, Ивар перевернулся на бок и обнаружил, что мучительные звуки издает пытающийся встать нерейт. Выглядел соратник неважно. Лицо помято, точно на нем танцевали тролли, глаза налиты кровью, волосы всклокочены, торчат рыжими колючками. Ты чего? поинтересовался Ивар. «А, а язык, похоже, не совсем не слушался. Вот. Дрожащая рука ухватила, стоявший на столе кувшин. Тот опасно накренился. внутри что-то булькнуло. Ивар на мгновение испугался, что посудина сейчас грохнется, а пол разобьется. Но Нерид непостижимым образом удержал ее. Он жадно припал горлышку. Под загорелой кожей заходил туда-сюда выпирающий кадык. Опустошив кувшин наполовину, Нерид оторвался от него. На лице его разлилось блаженное выражение. «Тебе хорошо», — проговорил он с грохотом, водружая сосуд на стол. «Ты вчера как заснул в углу, так и не проснулся даже по пути сюда, который ты проделал в обнимку с карри. «А мы с Вемондом погуляли, ох, погуляли!» И рыжий викинг скривился, вспоминая, должно быть, самые занимательные моменты вчерашнего веселья. «А Конунг, он тоже с вами пил?» «Нет». Нерит махнул рукой и шлепнулся с задницей на лавку. от чего то протестующе заскрипело. «Они с Сарнведом спать ушли, так вроде было. Да и сейчас их нет», — добавил он, обведя взглядом помещение. Грохнул дверь. Конунг был бодрый, свеж, точно и не было вчера никакого пира. Зато на лице Арнведа мрачности хватало на двоих. «Что случилось?» — невольно вырвалось у Ивара, когда он бросил взгляд на встревоженного Эреля. «Тучи сгущаются!» — проговорил тот почти сердито. «Руны просто кричат, что опасность близка. Слуги, которые всегда знают больше всех, шепчутся о гневе короля. Лучше бы нам ходить все время в кольчугах, всем вместе и не пить много». Он бросил многоначительный взгляд на Нерида, Тот беззаботно улыбался, глядя в сторону. А карие и глаза Болтуна были полны лукавства. «Всех остальных это тоже касается», — жестко заключил Конон. «А ну, просыпайтесь! Хватит дрыхнуть, точно обожравшиеся коты! Полдить давно миновал! Скоро опять пировать!» застонал и схватился за голову. Умывались в большой бадье, в которую слуги, судя по всему, натаскали с утра свежей воды. Охлажденная голова стала болеть чуть меньше, и Ивар воспрянул, чувствуя, что вновь готов радоваться жизни. Под суровым взглядом Конунга надел кольчугу, проверил, легко ли вытаскивается из ножен клинок. На здешних пирах, куда все приходят, навешав на себя кучу железа, никто не обратит внимания, что викинги явились при оружии. Шлем с ними, сказал Конунг нерейду, который от излишнего усердия натянул на голову железную шапку. Это уж слишком. Едва закончили одеваться, в дверь постучали. Заскрипели петли, и взором викингов предстал Синишаль Кэй. Лицо его все еще украшал синяк, хоть и несколько поблекший, а руки покоились на перевязи. — Король ждет вас! — возгласил Синишаль, глядя на Конунгу и его дружинников без особого дружелюбия. В пиршественном зале все было как всегда. Гомонящие рыцари за столами, чат факелов, грызущиеся из-за кости собаки — Плывущие по воздуху, запахи жареной дичины и острых приправ. Только с королем сегодня было что-то не так. Рядом с ним сидела жена, прекрасная Гвиневра, но Артур даже не глядел на нее. Его мрачный, вспыхивающий искорками взгляд бродил по залу. «Какая муха его укусила!» Пробормотал в полголосы Вемон, когда викинги заняли места за столом. «Неужели мы во время нашей вчерашней пирушки так пошумели? Мы ведь даже ничего не испортили!» Как же! Нерид злорадно ухмыльнулся. А кто наблевал прямо на ковер? А вон Карри, когда равновесие на лестнице потерял, то об стену грохнулся. Там вмятина осталась с лошадиную голову не меньше. Вемон смущенно закряхтел Подтягивая к себе блюдо с запеченной зайчатиной, Ивар обратил внимание, что король не отрывает тяжелого взгляда от лица Хаука. Конанг, увлеченный беседой с Эрелем, не обращал на Артура никакого внимания, и король перевел горящие глаза на жену. Лицо его болезненно дернулось, словно поскудные насекомое укусило Артура за ляжку, а затем застыло, напоминая плохо вырезанную из темного дерева маску. Веселье в облике владыки Камелота было столько же, сколько в медведе-шатуне, на бредшем населении посреди зимы. — Да, Даблестные рыцари! — голос короля, пронесшийся по залу, точно зимний ветер по лесу, заставил Ивра вздрогнуть. Столько в нем было сдерживаемой ярости. «Случилось мне сегодня быть на охоте, и произошел со мной странный случай». Рыцари все как один обратились в слух. Замолкли даже неугомонные дамы, а Вемонт прекратил жевать. «Истомленный погоней за зверем отдыхал я в сопровождении паладинов у Источника». Артур говорил медленно, словно нехотя, но только взгляд, напряженный и острый, похожий на прищур лучника во время выстрела, как бы намекал, что рассказ этот затеян неспроста. И тут донесся из леса дикий звук, будто огромная свора свирепых псов гонит хищника. Король замолчал, выдерживая паузу. Наши собаки, сначала лаившие в ответ, затихли и принялись испуганно скулить. Рыцари, изготовившиеся приветствовать неведомого охотника, в ужасе отпрянули, поскольку из чаще к воде выбрался огромный зверь. «Зверь?» Не смог удержать удивление один из рыцарей смуглый и точно обмазанный сажей. «А собаки?» «Собачий лай вырывался у бестия из брюха», — ответил король. «И был столь силен, что мы все на время оглохли. Сам же зверь был в два раза больше матерого лося. Голова его была змеиной, тело как у леопарда». «Что такое леопард?» — Недоуменно спросил карий, почесывая лоб. «Это как рысь, только больше». — поспешно ответил Арнет. Тише, не мешай слушать. — Ноги же его были подобны оленям, закончил описание Артур. — Экая уродина, — сморщился Мерит, — да еще и гавкает. И пока пил зверь, стих звук в очреве его. А когда пошел прочь от источника, вновь оглушил нас громогласный лай. И были мы поражены ужасом, что подобное создание есть на землях Британии. Жицари возбужденно загомонили. Каждый, как уже догадался Ивар, сейчас начнет кричать, что видел чудовище раз двадцать, а то и тридцать, а если и не сообщал королю, так только из нежелания беспокоить его подобной мелочью. Если король желает красивый мужественный голос Ланселота прозвучал подобно звуку боевого рога, то я поймаю рыскающее страшилище и доставлю его в камелот. Хм, король желает, Артур зло усмехнулся, чтобы чудесного зверя добыли наши гости с севера. «Доказавшие ловкость и отвагу в исполнении всякого рода поручений!» Рыцари, возбужденные зло, загалдели. «Понятно, что всех задело то, кому именно правитель Британии поручил почетную задачу. Что, опять куда-то ехать?» Лицо нередобиженно вытянулось, словно у ребенка, которого отобрали любимую игрушку. «Когда же мы вернемся на дракар? Не скоро. тяжко вздохнул Вемонт, и с такой жадностью впился в оленей бок, Словно в ближайшие дни викингам предстояла голодовка. Конунг поднялся, широкоплечий и могучий. На нем скрестилось множество неприязненных взглядов, но Хаук не удостоил их вниманием. Благодарю за доверие, король, — проговорил Конунг. — Оно льстит мне. Но не лучше ли поручить охоту на зверя твоим рыцарям? Этим недотепам, которые даже разбойников вокруг Камелота не могут вывести. Артур кивнул в сторону Лосилота, который почему-то смотрел в стул. Лицо Гавейна было алом от ярости. «Они три года будут собираться, потом пять ловить, да так и не поймают. Скорее, зверюга от старости сдохнет». «Хорошо». На лице Конуга не дрогнул ни единый мускул. «Мы отправимся завтра же». «Ну вот опять», — пробурчал Нерит, опрокидывая себе очередную кружку пива. «И почему нельзя было отказаться от этого поручения? Что, неужели он мог нас заставить?» «Нет, не заставил бы». Рыжий викинг сдрогнул. К его удивлению Хаук услышал вопрос и решил на него ответить. «И мы могли отказаться, даже не в собственной чести». «Тогда в чем же дело?» Влез в разговор Ивар. «Король бросил нам вызов». Конанг некоторое время молчал, собираясь с мыслями. «Не принять его, значит отступить. А жизнь человека только тогда имеет смысл, когда он постоянно идет вперед, сражаясь с теми вызовами, которые предложит ему судьба». Выйти в море на утлом Драккаре навстречу волнам и ветру — вызов. Приплыть в чужие земли, вступить в сражение, где ты можешь погибнуть отброшенным рукой труса копья — тоже вызов, как и зверь, которого нам надлежит поймать. — А если избегать вызовов? — спросил Ивар. — Боюсь, что сотворить такое невозможно. Хаук покачал головой. Даже бонт, озабоченный только своей землей и богатствами, сталкивается с вызовами. Неурожаем, нападением разбойников. «Можно выбирать те вызовы, которые легче, но разве это будет жизнь? Скорее прозябание!» Слова звучали красиво и страшно, а сам Конунг в этот момент был похож на Бога. Такая могучая убежденность звучала в каждом слове, такой силой горели глаза. Ему хотелось верить, за ним хотелось следовать. На мгновение Ивар загрустил, остро жалея, что никогда не станет таким. А с возвышения за беседующими викингами следил король. Ревнивые мысли ворочались в его сердце, колючие точно стебли шиповника. Грудь сжималась от боли. Ничего, — думал Артур, — изо всех сил стараясь выглядеть спокойным. Уедете, и завтра же я поговорю с королевой. Женщина сама по себе слаба, и она не сможет соврать, зная, что любовник далеко. Она все расскажет, все. И он яростно сжимал кулаки, не замечая, что сминает в одном из них золотой кубок. Ну вот, опять мы за пределами этого змеиного гнезда именуемого замком. С наслаждением, вдыхая лесной воздух, напоенный ароматом листвы, проговорил Арнид. Жаль только, что едем не к морю, пробурчал Нерид. Хватит ворчать точно старая корга, оборвал его Конунг. Сейчас уже будет источник, у которого видели зверя. Осторожнее, следы не затопчите. Кусты лещины, обсыпанные зелеными пока орехами, разошлись в стороны. И взглядом викингов предстала большая поляна, в центре которой из углубления, красиво обложенного серыми округлыми валунами, бил крохотный ключик. Прозрачная вода собиралась, как в чаше, а затем ручейком скрывалась в траве. — Да, тут явно побывали благородные рыцари! — брезгливо промолвил Вемун, глядя на кусты, земля под которыми была украшена обрывками ткани, осколками кувшинов и прочим мусором. Не обращая на него внимания, Хаук соскочил с седла и обошел поляну кругом. Но его заметно шевелились. Вслед за конунгом направился Арнуль. Не пройдя десятка шагов, Хаук замер, как вкопанный, нагнулся к самой земле. Ничего себе! Вырвался в возгласу подбежавшего к нему Эриля. Вот это след! Вмятина в траве походила на обычный отпечаток оленевого копыта, если б не размеры. Оленя такой величины трудно было даже представить. а след глубоко вдавился в дерн, свидетельствуя о немалом весе твари. — Так, не толкайтесь тут! — коном движением руки отстранил дружинников, суетившихся вокруг с желанием помочь. — Ждите у лошадей! Ожидание тянулось долго. Вемонт воспользовался передышкой, чтобы вздремнуть. Из кустов вскоре раздался его храп, заставивший в испуге смолкнуть птиц на окрестных деревьях. Карри, из которого следопыт был такой же, как из топора плавец, сидел, привалившись к толстому стволу. Ивар с Нерейдом, чуть не грызшим ногти от нетерпения, наблюдали за тем, как Хаук с Арнведом почти ползают по поляне, шаг за шагом изучая покрытую травой поверхность. Наконец Коннад распрямился, на лице его была решимость. — Рыцари и короля натоптали тут, словно простые дровосеки, — проговорил он с легким недовольством в голосе. — Но все же ясно, что животное ушло туда. При этом Хаук показал на северо-восточную окрестность поляны, где между двумя толстыми, как крепостные башни, дубами, Орешник был нещадно поломан. «В путь!» — бодро воскликнул Арнид, впрыгивая в седло. Идти по следу страшилища оказалось делом несложным. Отпечатки копыт были видны издалека, и Конун, ведущий отряд, почти не задерживался, выбирая направление. Рыкающий зверь, не сворачивая и не делая остановок, двигался на северо-восток. «Куда его несет?» У удивлении вопрошал Нерит. — Обычно животные так не поступают. — У обычных животных из брюха не раздается собачий лай, — скептически заметил Ивар. Викинги пробивались через завалы, где десятки гигантских деревьев лежали в повалку, словно в этом месте плясали йотуны, продирались сквозь заросли малины и ежевики, ехали светлыми березняками, где от почти светящихся стволов болели глаза. В темных ельниках, где солнечные лучи были не в силах дотянуться до земли, нос щекотал сладкий аромат грибов. Облегчало путь лишь то, что зверь оставлял после себя настоящую просеку, ломая кусты и деревья помоложе. Раздувшееся багровое солнце потихоньку валилось к горизонту, когда Хаук неожиданно остановил коня и замер, предостерегающе подняв руку. «Слушайте», — прошептал он, — «ветер, особенно приятный в духоте леса, веял Лиса и принес странный звук. Словно впереди исходили лаем злобно рыча друг на друга не меньше, чем три десятка свирепых псов. «Попалась, зверюга!» — радостно заметил Арнвит. «Снасти готовь!» — приказал Конунг. «И помните, нам нужно постараться не убить тварь, а поймать!» Зашуршали разворачиваемые сети, сплетенные из веревок, что удержали бы и волка Фенрера. Нерид натянул на лук тетиву, коней двинули вперед осторожно. стараясь, чтобы те ступали как можно тише. Собачий лай приближался. Он все время был одинаково громок, и от постоянства этого дикого шума становилось не по себе. Ива расщутил, как в желудке его нарос ледяной ком, а пальцы, сжимающие ловчую сеть, увлажнились. Он судорожно сглотнул, стремясь вновь обрести уверенность в собственных силах, и тут же едва не поперхнулся. В двух десятках шагов, слегка скрытый листвой, возлежал зверь. Тот самый, которого видел у источника король Артур. Голова его была, как у гадюки, если они бывают размером с бревно. Немигающие глаза злобно уставились на людей, и под этим взглядом Ивар ощутил себя птенчиком. «Расходимся!» — сквозь лай донесся приказ Кононга. «Окружаем, тварь! Без моего сигнала в дело не вступать!» Ивар спрыгнул на землю, ощущая, как после долгой скачки гудят ноги, медленно двинулся в сторону. Под ногами трещали сучья, ветви норовили ткнуться в лицо, а зверь все так же неподвижно лежал в центре небольшой поляны, горой равнодушной плоти, и только бешеный лай рвался из его чрева. Чуть в стороне споткнулся кари, хряснулся со ствол с такой силой, что полетели искры, запахло поленом. дунул ветер, принося с собой резкий, тревожащий запах крупного животного. В нем чувствовалось нечто неприятное, чужеродное, как если бы цветок пах в гребной ямой. Викинги разошлись кругом, у всех в руках были сети. Ивар видел по правую руку Карри, замершего в напряженном ожидании. Слева застыл нери с глаза которого решительно светились в полумраке. «Вперед!» Крик взрезал уши, точно в них вцепился когтями коршун. Зверь вскочил, став пугающе огромным, и тут же ему на спину упала первая сеть. Змеиная голова разразилась шипением, и вторая сеть опутала ее. «Поддается!» Донесся чей-то радостный крик. Ивр бросился вперед, швырнул собственную сеть. Но чудовище стремительно встало на дыбы, и ловчая сеть бессильно скользнула по пятнистому боку. Огромные копыта молотили в воздух, лазь стал оглушающим. «Вали его! Вали!» — орал Арнвит. Сети трещали и рвались, но падали новые. Рыкающий зверь стал напоминать пятнистую исполинскую пчелу, угодившую в паутину. С диким рёвом набежал Вемонт, размахивая секирой. Должно быть, он собирался ударить обухом, но тяжелый, как валун копыта, шарахнул его в грудь, и викинг улетел в кусты. Затрещали ломаемые сухи. Нерий, таскалившийся точно волк, всадил стрелу в бедро зверю. Тот дернулся, по светлой шерсти поползла багровая струйка. «Сейчас я его рунами!» Арнит успел скинуть руки, когда чудовище, яростно зашипев, метнулось к кустам, сбило землю зазевавшегося хаука и исчезло в лесу. Некоторое время слышен был треск удаляющийся топот, потом стих даже громогласный собачий лай. «Ничего себе поохотились! Клянусь бородой от саратий!» — проговорил конунг, поднимаясь с земли и потирая ушибленный бок. «Как там, Вемут, живой?» «Так же жив, и что в впору завидовать!» и из кустов, куда улетел Боров, донеслось заковыристое ругательство, от которого покраснел бы и сам Локи. «Только вот встать не очень получается!» Арнид тяжелой рысью поскакал к кустам. Оттуда послышался его бодрый до отвращения голос. «Итак, что тут у нас?» Вемун тохнул. «Синячок, а под ним сломанное ребро. Великолепно!» «Что же великолепного, лысая твоя башка?» Без всякого почтения Кэрилю проговорил Боров. «Больно!» «А просто я давно никого не лихил!» Кровожадно усмехнулся Арнид. «Лежи и не дергайся!» Толстый викинг испуганно затих. «Пожалуй, пора останавливаться на ночлег», — задумчиво проговорил Хаук, оглядывая поляну. «Охоту продолжим завтра с рассветом. Ивар, Нерейд, за дровами!» Утро неожиданно напомнило о том, что лето неумолимо стремится к завершению и что совсем скоро наступит осень. Прошедший дождик промочил одеяло, а морозец забрался под одежду, изрядно покусав тела викингов. Все проснулись с первыми лучами светила, и лязгая зубами, собрались вокруг успевшего превратиться в угли костра. Когда выехали, то над травой слалась промозглая дымка, и казалось, что земля горит, источая белесый полупрозрачный дым. Приветствуя восходящее солнце, чирикали птахи, а кони, разогреваясь на ходу, недовольно храпели. Бестия, вырвавшись из сетей охотников, понеслась огромными скачками, и Хаук только качал головой, глядя на вывороченные с корнем деревья, наваляющиеся на земле сломанные сухи, на висящие среди ветвей клочки желтой шерсти. — Крепко мы его напугали! — заметил Арнит, почесывая лысину. Пострадавший вчера вемот в седле сидел уверенно, но при каждом толчке шипел сквозь зубы и нехорошими словами ругал зверюгу, осмелившуюся пнуть его, великого воина, славного многими геройскими деяниями. Лес оборвался внезапно, словно море, наткнувшееся на высокий берег. Стволы испуганно остались позади, а дальше лежали покрытые редким кустарником каменистые холмы, уходящие вдаль, сколько доступно глазу. Едва кони вынесли всадников на открытое место, солнечные лучи горячим потоком рухнули на спину, обожгли плечи. Дышащий прохладой лес остался позади, и викинги ехали, окутанные запахом собственного пота. Вокруг раздраженно, машущих хвостами коней, с сердитым жужжанием весь слепни. Среди кустарника с испуганными воплями носились маленькие черно-белые птицы. Из зелени торчали похожие на огромные яйца серые валуны. След находить стало труднее. Отпечатки на каменистой почве оставались не такие глубокие. Хаук помрачнел, все чаще свешивался с седла, чтобы разглядеть крошечные отметины. Чуть ли не обнюхивал каждый камешек. Ехали без остановок до самого вечера. Ближе к закату холмы расступились, блеснула серебром лента реки. Освещённая садящимся солнцем, она казалась залитой пламенем, а на берегу, рядом с заметным издалека бродом, высилось странное здание. построенное из добротного камня, как лучшие замки. Оно было окружено оградой такой высоты, что через нее перебралась бы страдающая дышкой корова. Толстые стены долго сопротивлялись бы любому тарану, Но широкая двустворчатая дверь была распахнута. С высокой башни, которую венчал крест, доносился равномерный звон. — Что это такое? — выпучил глаза Вемонт. — Должна быть святилище, — предположил всезнайка Арнет, вслушиваясь в гнусавое пение, доносящееся из здания. — Нового бога, который пришел с юга. Его еще зовут... э... крестом. В любом случае тут живут люди, и они могли видеть зверя. Заключил Хаук и решительно направил коня к воротам, чьи створки задержали бы разве что у вечного. Тем не менее, Конунг не стал врываться без спроса, а вежливо постучал. Некоторое время ничего не происходило. Затем за воротами зашлепали босые ноги. Одна из створок со скрипом подвинулась, и перед викингами предстал наряженный в нечто похожее на серый холщовый мешок старец. Был он тощ, точно голодал полгода. Нечесанная борода свалялась, и в ней копошились мелкие насекомые. На впалой груди болтался здоровенный крест, и глаза старца пылали, как два маленьких, но очень ярких факела. — Кто вы, идущие во грехе? — возопил он неожиданно тонким голосом, решительно наступая на викингов. — И как смеете вы нарушать покой святого монастыря? — откуда ты знаешь, что мы в грехе? — спросил Арнель, доставляя лошадь пятиться. Конь Хаука, испугавшись, идущий от старца вони, захрапел и попытался взбрыкнуть. Только железная рука всадника удержала его. «Все, кто не носит на себе креста, знака веры в Господа нашего Иисуса Христа, погряз во грехе!» Убежденным тоном проговорил старикан широкими махами крестя перед собой воздух. «Страна же сия есть вельми языческая!» «Стоит сказать, что мы не местные, — холодно заметил Хаук, — и не собираемся вторгаться в пределы вашего монастыря. Мы лишь хотели знать, не пробегал ли мимо зверь, обликом страшный и шумный, как целая свора дворняк. «Демон сия был, демон!» — опять возопил старец, глаза которого стали, как у испуганного филина. Явленный нам Господом, как знак грехов наших тяжких!» «И когда он здесь пробежал?» — спросил Конунг с невероятным терпением. Хотя видно было, что у Неррида, да и у прочих викингов, руки чешутся просто зарубить нудного старикана. «Утром сегодня было явление демонское». «После службы первого часа», — уже спокойно ответил дед. «Братья до сих пор молятся. Примчался, ликом страшен, переплыл реку и исчез, распространяя вокруг серное изловоние. А вы что, решили демона изловить?» «Решили», — процедил сквозь зубы Вемонт, болезненным морщись держась за бок. «Да только не особенно пока получается», — старик посмотрел с любопытством. «Ясно ведь, что вы все язычники». «Демонам поклоняетесь, и младенцев на их алтарях режете!» — проговорил он с удивлением. «А за этим-то зачем гонитесь?» «Мы приносим жертву своим богам!» — довольно резко ответил Арнит. «И не хулим чужих!» «А это зверь, просто зверь!» «Велики чудеса твои, Господи!» — дед вновь замахал руками, рисуя в воздухе кресты. «Возьмите хоть святой воды, настоянной на мощах святого Аксельбанта, основателя нашей обители!» «Брызните ею на демона, и станет он краток и тих, связанный силой бога и матери его!» «Нет уж, обойдемся тем, что есть!» — ответил Конунг и вдруг попросил с внезапным любопытством. «Расскажи лучше о своем боге. Какого он рода, чем знаменит?» За старика просияли радостью палача, получившего в руки новую жертву. «Велика милость господня!» — сказал он, чуть не подпрыгивая на месте. «Даровал он мне, скромного ключарю Петру, «Встречу с готовыми обратиться язычниками!» «Бог наш триедин! Он, суть, Бог-отец, Бог-сын и Бог-дух святой!» «Тайна троицы есть!» «Ты не мудрствуй, батя!» — прервал разошедшегося ключеря ехидно ухмыляющийся нерейт. «У нас нет времени байки слушать. Четко и ясно расскажи про этого вашего, как его, Христа!» Дед на несколько мгновений потерял дар речи, а когда заговорил вновь, то уже без прежнего напора. «Господь наш Иисус Христос!» «Есть прибежище всякого сирого и убогого. Он — утешение и защита. Воплотившись в земле израильской сыном плотника, мученическую смерть он принял на кресте, чем грехи всего мира взял на себя». «Судя по всему, хороший бог», — неожиданно печально сказал Хаук. «Только вот жалко, что безродный, сын плотника. Но зато покровительствует слабым. А наши боги любят только сильных, которых всегда меньшинство». Так что я думаю, что когда-нибудь твой бог потеснит наших. Ведь куда проще молиться тому, кто придет, утешит и все сделает за тебя, а не тому, кто сунет руку меч и велит «Сражайся!» Голос Конунга упал почти до шепота. Викинги слушали, затаив дыхание. «Редко, очень редко видели они своего вождя таким, без обычной ледяной маски. Но я не хочу поражения своих богов!» Ладонь Хаука медленно, очень медленно поползла к рукояти меча. «И сделаю все, чтобы Христос пришел в северные земли как можно позже». Отточенное лезвие впилось в стариковскую грудь, и ключарь, протяжно всхлипнув, осел на землю. По серой мешковине его хламиды расплывалось багровое пятно. «Монастырь сжечь! Всех убить!» — проговорил Хаук обычным спокойным голосом, наклоняясь, чтобы обтереть меч. «Вперед!» Радостно взвизгнул Нерейд. Треснули под напором хилые ворота, и викинги ворвались на широкий двор, заставленный телегами какими-то бочками. Метнулись из-под копыт, похожие на серых птиц, служители Бога Христа, жалобно зазвучали их голоса. Тревожно, точно призывая на помощь, гудел колокол на башне. Вскоре все перекрыл рев торжествующего пламени».